Стужа, над кострами клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым огнем. Дым костров и январской стужи низко висел над Москвой. Сквозь этот дым со скрежетом ползли, позванивая трамваи. Вагоны заросли изнутри клочами изморози и походили на ледяные пещеры. Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом, снегири. Так звали милиционеров в то время. Милиционеры держали на поводу за нетерпеливых коней. Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю, готовили могилу для Ленина. Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукава у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к колонному залу, где лежал Ленин. Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала. Уже на Лубянской площади послышались со стороны колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ, все судорожнее и короче. «Прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь, благородный». Кто-то запел в полголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен величав. В непроглядной темноте гробу шли люди с окраин, Из подмосковных поселков, с полей, состановившихся заводов шли это всюду. Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы. Страна шла к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим, бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами. Шли все потому что не было в стране ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь, сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр. В промерзшем насквозь колонном зале стоял пара дыхания тысяч людей. Время от времени плавное звучание оркестра, Разбивали пронзительные плачущие крики фанфар, но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль. Со мной в толпе шел Зузенко. Долго шли молча. Потом Зузенко поежился и сердито сказал. «Ну и холодюга, как в полярной трескоедне!» Так он насмешливо называл все полярные страны. «Веки смерзаются. Грандиозный мороз!» Он помолчал и сказал снова. «Все сейчас грандиозно. А вот Ленин — грандиозный разрушитель, всяческой скверный и грандиозный созидатель. Дышить через шарф, а то отморозит и бронхи. Жаль, не удалось мне с ним поговорить о Всемирном союзе моряков. Грандиозный был бы у нас разговор». Мы медленно прошли мимо гроба и еще медленнее вышли из колонного зала. Все люди оглядывались и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать все увиденное. Лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки. Он был мертв. этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами. «Наши дети», — сказал Зузенко, когда мы вышли из колонного зала, «будут завидовать нам, если не вырастут круглыми идиотами». Мы влезли в самую середину истории, понимаете? Я это прекрасно понимал, как и все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, ни таких разочарований и побед. Зеленых от голода и почернелых от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня. Мне было в то время 30 лет. Но прожитая жизнь уже тогда казалась мне такой огромной, что при воспоминании о ней делалось страшно, даже холодок подкатывал под сердце. «Действительно ли ты сын своего времени?» — думал я. Всем существом я понимал, что я неотделим от времени, от судьбы и страны, от радости, какие так редко испытывал мой народ, и от страданий, которые выпали на его долю, с такой незаслуженной щедростью. Мы шли с Зузенко на северный вокзал по улицам, охваченным стужей. Она яростно подвывала под ногами. «Век шествует путем своим железным», — говорил я про себя. Эти слова преследовали меня весь тот день. «Что вы бормочете?» — спросил Зузенко. «Да так, ничего». «Железный век». И вдруг в памяти зазвенели, поднявшись из ее глубины, Далекие слова, кто на снегах возрастил феокритовы нежные розы, в веки железном скажи, кто золотой угадал. Век шествует путем своим железным, но его путь, конечно, ведет к золотому веку, к миру, к разуму. К золотому веку надо верить в это, иначе нельзя жить. Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкина. Пустой дачный поезд грохотал и качался в пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельс. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает от стужи и потому звенит, как тонкий лед, разбитый камнем. В Пушкине все дымилось от мороза. «Сорок градусов, если не больше», — сказал Зузенко. Зайдемте ко мне, погреемся». Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом, по самые окна. Зузенко зажег свечу. На бревенчатых стенах висели приколотые кнопками заграничные пароходные плакаты. Они были очень старые, рваные, но заманчивые. Особенно один, где был изображен полосатый белый с красным маяк на песчаном берегу, маслянистое море и цветущий куст олеандра. Не верилось, что на свете бывают такие смелые сочетания алых цветов и лилового моря. У Зузенко всегда было холодно. Окна заросли льдом, снег в ту зиму валил почти беспрерывно. Плакаты, казалось, съеживались от такой зимы и быстро тускнели. Я любил рассматривать их, хорошо понимая, что никогда не попаду ни в одно из великолепных мест, изображенных на этих плакатах. Кроме плакатов, у Зузенко была Библия, лодцы Атлантического океана, несколько книг по марксизму и растрепанный том энциклопедии. Брагауза и Ефрона на букву Н. Зузенко, оказывается, изучал Библию, чтобы вести в Австралии, где он прожил несколько лет, бурные диспуты со священниками христианских церквей. Это было его любимое занятие, если не считать морского дела и постоянных схваток со всякими соглашателями, бюрократами, непочами, хлюпиками и размагниченными интеллигентами. Зузенко разжег свой австралийский примус. Он ревел, как перегретый паровой котел, и был готов каждую секунду взорваться. Стало теплей. Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенк спросил. «Поедете завтра на похороны Ленина?» «Конечно». «В чем? «Мороз крепчает. Ваша осенняя пальтишка чистая рядна, чтобы не сказать дерьмо. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра». «У меня есть?» «Померьте, а завтра утром я зайду пораньше». Я ушел. Ко мне от дома Зузенко вела протоптанная в снегу тропинка. Густые ели опустили на нее мохнатые лапы, отекченные снегом. Я задевал их, и снег несколько раз слетал мне за шиворот. Каждый раз я вздрагивал, как от удара ножом. Я часто оступался в глубокий снег. Лес вокруг трещал и скрипел. В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Часто, присаживаясь на табурет, чтобы отдышаться, И избавиться от головокружения, я затопил печку и тотчас слег, не раздеваясь, укрывшись знакомой медвежьей шкурой. Под ней умирал маленький мальчик Шурка-Балашов, и она из больницы вернулась ко мне. Занавески на окнах примерзли к стеклам, и где-то в пазах меж бревен пищали мыши. Даже под медвежьей шкурой я слышал тошнотворный запах мышиного помета. И все думал, ежеминутно теряя нить свои мысли, она рвалась, как гнилая пряжа, о своей неустроенности, о том, что нужно сделать не только в комнате, но и в жизни, генеральную уборку, все вымыть и выветрить. Но этого почему-то никак нельзя сделать зимой, как будто беспорядок моего существования примерз ко мне, и его не отодрать, не хватит сил. Я понимал, что заболеваю, и сказал громко на всю комнату, на всю пустую промерзшую дачу. «Человек не может быть один!» «Если он один, то только по собственной вине, только поэтому». Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни, просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распоряжаться собой. Мир потрясен. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать. Он знал. Завтра его опустят в прокаленную холодом землю. Первая же ночь засыплет могилу снегом и будет равнодушно продолжать предназначенный путь. Я потянулся к часам. Печка догорала. При свете углей я увидел, что уже шесть часов. А между тем тьма как будто сгустилась. В стенах сильнее забегали и запищали мыши. Мне было жарко, душно, хотя холод сжимал мне лоб ледяной рукой. От этого болела голова. Очнулся я утром, если можно назвать утром серый сумрак, заползавший в комнату из окна и тут же падавший в темноту на пол. Снег уже не шел. Надо было собираться и ехать в Москву. Пока я умывался оттаившей водой, сумрак начал наполняться синью. Вскоре оранжевые пятна солнца упали на черные стены и на фотографию блока. На его лице лежала легкая надменность гения. Зузенко постучал ко мне в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, что Мороза сотонел и от него болят легкие. «Вам ехать в Москву немыслимо!» — прокричал он. «Оставайтесь! Не смейте вставать и открывать мне дверь! Я скоро вернусь и все расскажу!» У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же натянул пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел. Я добрел до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал. Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы, но не прошел и двух километров. Кружилась голова. Мне хотелось сесть на откос в снег и посидеть немного, но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все шел и шел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться. По своей нелепой привычке я все время загадывал. Вот дойду до того телеграфного столба и поверну. Телеграфный столб задержал меня надолго. Я прислонился к нему, оглянулся и увидел, как Пушкина тяжело дымила всеми своими печными трубами, всем своим березовым дымом. Дым был алым от морозного солнца. Впереди так же яростно, как и Пушкина, заваливая дымом всю землю, курилась клязьма. Лес потрескивал от мороза, как тлеющие дрова, и часто сбрасывал с вершин плоские блёски снега, похожие на рыбьи чешуйки. Каждая ель, отягощённая снегом, стояла, как страшитой тихой зимней пустыни. Я стоял, ждал, я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу, когда гроб будут опускать в могилу, хотя бы и очень отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы может быть даже услышу громыхающий вздох орудийных залпов но было очень тихо только все сильнее потрескивал лес со стороны пушкина выбрасывая столбы дыма шел поезд был слышен его нарастающий гром шел сибирский экспресс он всегда проходил в это время мимо пушкина не останавливаясь не тормозя уволакивая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны все казалось что вагоны Хотят отстать, остановиться, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться. Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул, залязгали и заскрежетали тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд сразу остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь. Он остановился там, где застало его время похорон. Тотчас пар вырвался струей из недр паровоза, и паровоз закричал. Он кричал непрерывно, не меняя тона. В его крики слышались отчаяние, гнев, призыв. Этот могучий гудок летел окрест в леса, в стужу, в поля, где одним глубоким пластом расстилались снега. Прошла минута-две. Паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и непрерывно, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве придают погребению тела Ленина. Поезд промчался через тысячи километров Великой Русской земли, но опоздал. Всего на сорок минут. Мне казалось, что я слышу не только гудок Сибирского экспресса, но вопль всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь, даже морские пароходы легли в дрейф и оглашали свинцовые воды морей плачем сирен. Гудок сразу стих, и поезд медленно тронулся в задымленную даль к близкой Москве. Все было кончено. Я побрел домой. На дачах мертвого висели траурные флаги. На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне казалось, что вымер весь мир из жизни сякла, как последний неприютный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма. Вечером вернулся Зузенко и застал меня в жару и бреду. Я проболел. Больше месяца.